Следует также отметить, что все эти удивительные люди жили примерно в одно время и резко выделялись в эпоху средневекового мракобесия. Поэтому я решил создать такое произведение, где бы важную роль играли все три эти личности. Но сочинённый мною роман не желал оставаться в строгих исторических рамках, живя своей жизнью Он закусил у дела и позволял мне лишь изредка являть читателям моих фаворитов. Впрочем, хотя эти яркие личности появляются на страницах романа не часто, их свершения диктуют направление всего повествования. Само повествование выросло из легенды исключительно романтической и притягательной, которую можно найти в очень старых английских хрониках. Я постарался сделать нетрадиционную концовку книги, но сейчас в самом начале не собираюсь об этом рассказывать. Могу только отметить, что сюжет связан с английским крестоносцем впоследствии ставшим отцом Томаса Беккета и девушкой с востока, знавшей всего два слова по-английски. Конечно, это всего лишь легенда. Но мне она показалась слишком интересной, чтобы оставить её пылиться в старинных фолиантах. Я позаимствовал эту легенду и использовал в своём романе. Следует заметить, что рассказ о заточении детей в замке Булеир основан на исторических хрониках Шотландии. О нём вкратце упоминает сер Вальтер Скотт в сказках Дедушки Жорни хочу отвести от себя возможную критику и заявить, что не на фантазировал в сцене строительства корабля в арсенале Венеции. Правдивые записи свидетельствуют о том, что срочные нужды войн с Турцией заставили жителей Венеции построить корабли за один день, и что именно им пришла в голову идея конвейера, но, конечно, они его так не называли. Они построили великолепные суда Огромные деревянные галеры с двумя рядами вёсел, с выступавшими надстройками и большим размахом парусов. Совершенно ясно, что скорость не является изобретением нашего времени. Для того, чтобы написать эту работу, мне пришлось прочитать великое множество книг, с некоторыми из них я почти не расставался. Это три тома Чингисхан, Гарольда Лем, Поход варваров, Крестовые походы, Несколько версий повествований о Марко Поло, Набросок Агнес Стрэглэнд о королеве Элнор из книги Жизнь английских королев, Множество очерков о Китае, Великолепный перевод Перлбак Все люди братья Без этих и многих других книг, которые просто невозможно перечислить, я бы не смог предоставить подробную картину удивительно интересного времени. Томас Костейн. Часть 1. Глава 1. Оксфорд. Темнело, но Ингленд до сих пор не появлялась. Неужели не Ниан ошибался? Днём начал клубиться туман, по крышам Оксфорда настойчиво стучал дождь. Олтер стоял у входа в церковь Святого Мартина. Он очень волновался, что может пропустить процессию, и поэтому постоянно выбегал на улицу и промок до костей.